Глава 54. Странные просьбы внутреннего голоса. Пятнадцать минут напряженного разглядывания имеющихся у меня нарядов ни к чему не привели. Количество платьев магическим образом не увеличилось. Закрывание и открывание дверцы шкафа тоже не сработало. «Голубое!» В какой-то момент не выдержал мой фамильяр, подлетев ко мне и усевшись на плечо. Оно настолько застирано, что по цвету уже почти не отличается от серого. Я немного утрировала, но в какой-то степени была права. И все равно достала из шкафа именно это платье. Выбора не было. Или оно, или то, что сейчас было на мне. Я помнила, что не хотела наряжаться но слова мила попали в цель а стоило герцогу передать через анну приглашение на ужин как я и вовсе потерялась в собственных ощущениях никогда в жизни я так не нервничала как сегодня все валилось из рук сосредоточиться не получалось меня бросало то в жар то в холод почти так же как перед экзаменом по топографической анатомии Тогда я тоже нервничала настолько, что забыла напрочь название всех костей, кроме Берцовой. А сейчас удивительно, помнила все. Даже биохимия в голове всплывала с точными формулами, типа цикла Крепса, стоило мне представить, что Рой действительно сделает мне предложение. И самое ужасное, что я даже себе объяснить не могла, чего боялась больше. Того, что он сделает это, Или все же что нет? Переодевшись, я десяток раз причесала волосы, то заплетала простую косу, то снова распускала ее, жалела, что в этом мире нет туши и карандаша для глаз, и в тот же момент одергивала себя: зачем мне косметика? Откуда это неуместное желание быть красивой? Для чего? И тут же в голове всплывал ответ на этот вопрос. — Ни для чего. Для кого? Для Ройда. Сердце сбивалось с ритма, стоило вспомнить нашу последнюю встречу наедине. То, как жадно скользили его руки по моей коже, как сбивалось наше дыхание, как... — Ты веришь в карму? — спросила я у мелки Линта, обессиленно присев на край кровати то, что ничего не происходит просто так. — Ты про свое попадание в этот мир? — с небольшой заминкой отозвался Мил, смотря на меня с опаской. — Нет, — я мотнула головой. — Я про то, что Вселенная, пытаясь уберечь нас от неверных поступков, мешает нам. — Ну, я задумалась перед подходящей ситуацией. В машине спустило колесо, и пришлось ехать на автобусе. А там как раз мост по пути рухнул, и если бы не это, то... Здесь нет машин, как и автобусов. Подлетев ко мне, фамильяр заботливо погладил меня лапкой по руке. «Сделать тебе чай с ромашкой и с мятой? Ещё хорошо успокаивает?» «Я спокойно...» Перебила я его, отодвигаясь чуть в сторону. «Просто... просто ты трусишь и ищешь какие-то знаки, чтобы выглядеть не встревоженной влюбленной девушкой, а практичной и независимой женщиной», — отмахнулся от меня фамильяр. «Сейчас ты скажешь, что Вселенная против вашего с Роидом Союза, потому что каждый раз вам что-то мешает». «Ты тоже это заметил?» — уточнила я. Так я и знала. Знаки судьбы игнорировать нельзя. Я заметил, что ты сняла с него проклятие. С нажимом произнес мышонок, гордо расправив плечи. Заметил, как и все в замке, что герцог глаз тебя не сводит. Заметил, как и его тетушка, что ты прекрасно ладишь с Амелией. Девочка в тебе души не чает. Еще я заметил, что... Ты не помогаешь! Выдохнула я, вскакивая на ноги и начиная встревоженно мерить шагами комнатку. Да в смысле, он от возмущения даже подпрыгнул. А кто про кольцо намекнул Ройду? С камушком! С вот таким! Он растопырил лапки, показывая мне размер этого самого камня. С мою голову! обреченно выдохнула я, смотря на свои руки. И как мне его таскать? «Как-нибудь приноровишься», — довольно протянул миллилитр. «Но я рад, что ты начала мыслить здраво и уже прикидываешь, как будешь носить кольцо». Я не. Они... за тобой пришли», — не дал мне договорить фамильяр, исчезая. И в этот же момент раздался настойчивый стук в дверь. «Войдите», — прошептала я, заметавшись в прямом смысле этого слова, — Я подбежала к столику, на котором лежала щетка для волос, схватила ее, положила обратно, отскочила к кровати, затем так же быстро встала посреди комнаты, чувствую себя идиоткой. И не потому, что я так отреагировала на появление Ройда, а потому, что за мной пришел не он. Его светлость попросил позвать вас. Анна открыла дверь, одобрительно осматривая меня. Куда позвать? Мысли превратились в вату. В комнату к себе? В кабинет? На ужин? Растерянно отозвалась кухарка. Маленькая леди уже спустилась. "А, да, точно, ужин", кивнула и облизнув пересохшие губы. "Сейчас буду". Анна как-то странно хмыкнула, оставляя меня одну. Сделав несколько шумных вдохов и выдохов, я встряхнула руками, словно это могло помочь мне сбросить напряжение. Дав себе несколько минут, я все же вышла в коридор. Чувствовала, как дрожат ноги, когда спускалась по лестнице. Боже, сердце молотило, как сумасшедшее. Так и до инфаркта недалеко. Тем более, что статистика наглядно показывает, что болезни молодеют. Ой, замерев у двери в столовую, я никак не могла решиться взяться за ручку. Я слышала приглушенный голос Амелии, она что-то радостно рассказывала своему отцу, а я... Часть меня сгорала от желания стать частью этой семьи. Проводить вместе время за завтраками, обедами и ужинами, радоваться успехам Амелии... Сидеть у камина с Роидом, наслаждаясь каждой минутой, проведенной вместе с ним. Делать его счастливым и самой чувствовать то же самое. Любить и быть любимой. А вот вторая моя часть просто содрогалась от ужаса. Ведь если мило ошибся, я просто занимаюсь самообманом, и сегодняшний ужин не несёт за собой никакого скрытого смысла, то... Это разобьет мне сердце. Господи, я люблю его, осознала я, прикрыв глаза. Не влюблена, а люблю, потому что все мои планы на возможное светлое будущее в этом мире меркнут при одной мысли, что я потеряю. Карина, дверь распахнулась, являя мне улыбающегося Ройда. «Долго планируешь стоять здесь? Мы ждем тебя с другой стороны этой двери». Я, шумно сглотнув, повела плечами. «Простите, я...» «А мы снова на «вы»?» Он взял меня за руку, мягко потянув на себя. «Я не знаю». Окончательно растерялась, улыбнувшись, машущими мне ладошками Амелии. «Тогда тебе стоит спросить у своего внутреннего голоса». Ройд вел меня к столу таким образом, что практически обнимал со спины. «Мой сегодня столько всего мне нашептал, хотя скорее наорал». С усмешкой дополнил он шепотом: обжигая мне дыхание муха. «И ты прислушался?» Замерев, я обернулась, смотря в смеющиеся глаза Ройда. «Смотря к чему», — убийственно серьезно ответил он. «Дополнительную башню с комнатой для незапланированных визитов летучих мышей я строить не буду. Как и не собираюсь менять двери в кладовых на новые, с замочными скважинами чуть большего размера, чтобы, как выразился мой внутренний голос, лапка пролизала». «Какие странные просьбы!» ответила я, делая себе мысленную пометку, убить миллилитра. Ты хотела сказать наглые, поправил меня Ройд. Я не буду извиняться за твой диалог с внутренним голосом, попыталась я выкрутиться. Я тут ни при чем. Я знаю, герцог продолжал пристально смотреть мне в глаза. Карина, он замолчал, чему-то усмехаясь. Не думал, что будет так тяжело подобрать нужные слова. Слова о чем? пискнула я, чувствуя, что сейчас как никогда близка к инфаркту. Если сердце продолжит биться о ребра с такой же силой и дальше, то я схлопочу еще и. Папа хочет сделать тебе предложение! Пришла Амелия на помощь отцу. я не против. Ты ведь согласишься, правда? «И мы поужинаем». «Поужинаем», — Невпопад подтвердила я, наблюдая, как хмуро Роид сейчас смотрит на дочь. «Не так я это планировал». Вздохнув, он отступил на шаг назад и опустился передо мной на одно колено. «Что ты делаешь?» Ошарашенно выдохнула я, чувствуя, как глаза начинают припекать от осознания происходящего. «Прошу любимую женщину оказать мне честь и стать моей женой, моей герцогиней». С этими словами он достал из кармана Камзола кольцо с поистине внушительным по размерам камнем. «Я знаю, кто ты». — И откуда? И пусть наш мир не столь радушен и понятен тебе, но я обещаю, что стану твоим щитом и поддержкой. — Ты репетировал, — улыбнулась я, украдкой стирая скатывающиеся по щекам слезы. Возможно, не стал отрицать Роид, как и я, улыбаясь. И тебе не кажется, что сейчас не та ситуация, когда уместно отвечать вопросом на вопрос? Женщина, ты поставила меня на колени. Встал ты сам, — прошептала я. Я не просила. Подняться ты тоже не просишь, — заметил он. И я не получил ответ на вопрос. Леди Карина. Она согласна. Захлопала в ладоши Амелия, наблюдая за нами. «Правда ведь?» «Правда», — ответила я девочке, вернув взгляд на ее отца. «Я согласна. Встань, пожалуйста. У тебя не замок, а родина сквозняков». «У нас». Поправил меня Ройд, надевая мне на палец кольцо и медленно выпрямляясь. «У нас». Согласилась я, утопая в его объятиях и прикрывая глаза.